Пищевая аллергия и пищевая непереносимость. Совершенно нормально время от времени испытывать после еды дискомфорт в пищеварительной системе. Он может быть лёгким, случаться редко, а может быть неприятным, пугающим и влиять на качество жизни. Любое проявление, кроме лёгкого дискомфорта после еды, называется нежелательной реакцией на пищу. Она может возникать как из-за пищевой непереносимости или повышенной чувствительности, так и из-за реальной пищевой аллергии. Сейчас люди просто моментально фиксируют у себя отрицательные реакции на пищу и в результате не менее стремительно исключают из рациона распространённые продукты питания. Но что же происходит на самом деле? Аллергия это или непереносимость? И что ещё важнее, почему на это нужно обращать внимание. Просто человеку бывает очень трудно отличить аллергию от непереносимости, и несложно понять, почему это происходит. И аллергия, и непереносимость связаны с пищей. Граница очень нечёткая, потому что много схожих симптомов: вздутие живота, тошнота, диарея, рвота, даже сыпь, боли головные, в животе и суставах. но на этом сходство заканчивается. Аллергические реакции опасны для жизни, поэтому требуется исключить продукты-аллергены из рациона, а при пищевой непереносимости это может быть лишним, если посмотреть на проблему в долгосрочной перспективе. Очень важно поговорить с врачом, прежде чем вычёркивать подозрительные продукты из меню. Истинная пищевая аллергия Истинная пищевая аллергия встречается довольно редко, но при этом она смертельно опасна и может проявиться даже от микроскопического количества провоцирующего продукта. По наиболее точным оценкам, она наблюдается менее чем у 4% жителей Великобритании. Причины аллергии, в отличие от непереносимости, иммунологические. Это результат нормальной иммунной защиты, которая должна включаться при борьбе с инфекциями. Но что-то идёт не так, и она реагирует неправильно на какое-то безобидное вещество в продукте. Иммунная система воспринимает молекулы пищи как раздражитель, вырабатывая иммуноглобулины Е, белки иммунной системы, ответственные за развитие аллергических реакций. Обычно пищеварительная система справляется с едой, не вызывая реакции иммунитета. Это происходит потому, что пропуская пищу в организм, иммунная система не включается, когда еда не представляет опасности. Это называется иммунологической пероральной толерантностью. Иногда недостаточно развитая пероральная толерантность или нарушение в её работе приводит к тому, что наша иммунная система ошибочно воспринимает пищу как угрозу и реагирует на неё слишком неадекватно, высвобождая определённые антитела, известные как иммуноглобулин Е. Он связывается с клетками, которые находятся в составе слизистой оболочки ЖКТ. в полной готовности вызвать воспалительную реакцию, когда вы в очередной раз съедите неправильную пищу. При наличии аллергии симптомы и проявления варьируются от дерматита, крапивницы и ангионевротического отёка до угрожающего жизни анафилактического шока. Наиболее часто вызывают истинную аллергию следующие продукты: арахис, лесные орехи, коровье молоко, яйца, соя, пшеница, моллюски и рыба. Синдром оральной аллергии (СОА) это вид аллергии, подразумевающий сочетание ингаляционной и пищевой непереносимости, обусловленной перекрёстной реакцией аллергенов, содержащихся как в пыльце, так и в некоторых фруктах, овощах, древесных орехах. Если у вас есть сенная лихорадка или поллиноз, и вы чувствуете зуд во рту после употребления определённого сырого фрукта или овоща, вероятно, у вас СОА. Чаще всего он проходит мягко и не вызывает серьёзных проблем. Приготовление пищи ведёт к денатурации белков, виновников аллергии, и используется как один из способов избежать её проявления. В отличие от пищевой непереносимости, существуют достоверные анализы с доказательной базой. Это так называемые прик-тесты с английского prick, укол. В ходе тестирования на кожу наносится небольшое количество предполагаемого аллергена, а затем делается прокол стерильным прик-ланцетом. Наличие отёка и покраснения в сочетании с клиническими данными говорит в пользу иммуноглобулина Е о посредованной пищевой аллергии. Но в настоящее время существует ещё один способ поставить диагноз истинной пищевой аллергии — специфический иммуноглобулино-Е-анализ крови в контексте истории болезни, за которым следует двойная слепая плацебо-контролируемая пищевая провокация. На этом этапе пациенту дают продукты, которые могут вызывать аллергию, но ни он, ни врач не знают, какие именно. Поскольку пищевая аллергия может быть опасной для жизни, эти анализы обычно проводятся квалифицированными специалистами в медицинских учреждениях. Обычно при лечении истинной пищевой аллергии полностью исключают аллерген, хотя одним из вариантов рассматривают иммунотерапию. Это означает введение постепенно увеличивающиеся дозы экстракта пищи, вызывающей аллергию, в виде инъекций или под язык. В настоящее время метод тестируется и испытывается только в исследовательских условиях из-за риска развития анафилаксии. Пищевая непереносимость. Пищевую непереносимость и некоторые труднодиагностируемые кишечные заболевания легко спутать с аллергией. Согласно последним данным, примерно 20% населения меняют свой рацион из-за возможной нежелательной реакции на те или иные продукты. Такая самодиагностика очень распространена. Причём люди подозревают у себя не только пищевую непереносимость, но и аллергию, а в реальности не страдают никакими заболеваниями. В ходе исследования с участием 969 детей 34% родителей сообщили об аллергии у своих малышей, но в действительности её выявили только у 5%. Излишнее и неоправданное ограничение рациона ведёт к проблемам со здоровьем, поскольку человек не получает необходимых питательных веществ, но не только по этой причине. Пищевая непереносимость это реакция организма на еду, не связанная с иммунной системой. Симптомы разнообразные, они могут быть стёртыми и обычно затрагивают только пищеварительную систему. Диарея, вздутие живота, изжога, тошнота и расстройства стула. Иногда отмечаются высыпания, возможны нарушения в работе дыхательной системы. Характерны боли в ЖКТ и недомогание, сыпь, вялость и беспокойство, головные боли и насморк. Важно, что многие из этих симптомов могут наблюдаться и при других заболеваниях, например, при фибромиалгии и синдроме хронической усталости. Фибромиалгия Форма поражения внесуставных мягких тканей, характеризующаяся разлитой костно-мышечной болью и наличием специфических болезненных точек или точек повышенной чувствительности, определяемых при ощупывании. Если вышеописанная симптоматика отмечается непосредственно после еды, это скорее всего аллергия. При пищевой непереносимости симптомы могут проявиться довольно быстро. но чаще с задержкой примерно до 48 часов, а длятся они несколько часов или даже дней. Из-за этого сложно выявить продукт-триггер. Более того, если вы часто употребляете продукты, которые не переносите, трудно отнести симптомы к чему-то конкретному. В таких случаях полезно вести дневник питания, так вы сузите перечень продуктов, вызывающих непереносимость. Непереносимость обычно возникает из-за того, что организм неправильно расщепляет еду во время пищеварения, или же она раздражает пищеварительный тракт. Пищеварительная система, как правило, толерантна к разнообразию попадающих в организм биологических макромолекул. Однако в последнее время отмечается рост количества пациентов, страдающих пищевой непереносимостью, которая вызвана разными причинами. Пищевая непереносимость в широком смысле делится на физиологическую, например, из-за дефицита ферментов, как в случае с лактозой, функциональную, например, синдром раздражённой толстой кишки в ответ на пищевые компоненты, такие как фруктаны, и фармакологическую чувствительность к пищевым добавкам или естественным компонентам пищевых продуктов, например, сульфитам. Кроме того, непереносимость бывает психологической. при расстройстве пищевого поведения. А в некоторых случаях продукты питания вызывают побочные реакции без определённой причины, так называемая идиопатическая непереносимость. Нарушения микробиома и пищевых привычек, например, неправильное пережёвывание, также приводят к проблемам с пищеварением. Переосмыслить непереносимость и перестать избегать еды. Если из рациона на короткий период удалить продукт, вызывающий непереносимость, самочувствие, как правило, улучшается. Но важно понимать, что в большинстве случаев человек может получать продукт-триггер в небольшом количестве, и это не повлияет на его здоровье. Некоторые эксперты предполагают, что полностью отказываться от какого-либо непереносимого продукта нецелесообразно. Например, у большинства детей и взрослых встречается транзиторная лактазная недостаточность. И радикально исключая из рациона лактозу, которые, помимо прочего, питаются хорошие представители кишечной микрофлоры, мы существенно снижаем популяцию последних, усугубляя таким образом непереносимость. Именно поэтому, если вы не переносите лактозу, стоит регулярно небольшими порциями пить молоко Это поможет справиться с непереносимостью. Выпивать большой стакан не следует. До настоящего момента это правило было применимо только к лактозной недостаточности, но сейчас оно справедливо и для людей, страдающих нецелиакийной чувствительностью к глютену. Микробиом приспосабливается к тому, что мы едим. Поэтому, если избегать какой-то пищи, он адаптируется, и ему станет ещё труднее её переваривать, что может повлечь за собой другие нежелательные побочные эффекты. Если без особой причины убрать из рациона какие-то продукты, можно получить дефицит питательных веществ. Более того, непереносимость будет казаться неизлечимой или маскировать другие проблемы или неприятности. Меня всё больше беспокоит, что сейчас огромное количество людей серьёзно ограничивают свой рацион из-за предполагаемой пищевой непереносимости, тогда как на самом деле это может быть какой-то тип расстройства пищевого поведения, о котором говорилось ранее. Ограничение или исключение тех или иных продуктов из рациона характеризуется как расстройство приёма пищи и не так давно было включено в диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, что говорит о растущем количестве людей, напрасно ограничивающих себя в каких-то продуктах или избегающих их совсем. Пищевая непереносимость реальная проблема, требующая серьёзного отношения. При этом существует широкий спектр потенциальных триггеров и причин этого состояния. Поэтому диагностика осложняется. Часто люди, самодиагностировавшие ту или иную пищевую непереносимость, в реальности ею не страдают. Фобия носит исключительно психосоматический характер. К хуже того, разработано множество нелегальных и бесполезных тестов, которые претендуют на диагностику пищевой аллергии и непереносимости и продаются на каждом углу, в том числе в интернете, от прикладной кинезиологии до анализа крови на иммуноглобулин G. И трудно сказать, какие из них имеют отношение к доказательной медицине, если таковые есть вообще. Большая часть псевдонауки о пищевой непереносимости основана на сообщениях о росте титра антител иммуноглобулина G к определённым продуктам питания. Высокие титры часто не вызывают никаких симптомов, и контролируемые исследования не доказали существование причинно-следственных связей между высокими титрами иммуноглобулина G и симптомами. Высокие уровни иммуноглобулина G встречаются и в бессимптомных группах, поэтому считаются клинически несущественными. Для создания иммуноглобулина G антител к пище не обязательно иметь аллергию или непереносимость. Отсюда следует, что наличие антител иммуноглобулина G не равно аллергии и пищевой непереносимости. Это говорит лишь о знакомстве иммунитета с тем или иным продуктом. В настоящее время существует не очень много способов диагностики и лечения псевдоаллергических реакций и пищевой непереносимости, когда исключена истинная пищевая аллергия. Лучшим считается метод устранения и проверки под присмотром врача. Сначала из рациона на некоторое время, обычно около 2 недель, либо пока не исчезнут симптомы, убирают продукты, наиболее часто вызывающие непереносимость. Затем по одному их снова вводят в рацион, наблюдая за симптомами. Это отнимает много времени и усилий как со стороны пациента, так и со стороны врача. Но при тщательном наблюдении можно определить типа продуктов-триггеров и то количество продукта, которое человек может получить без ухудшения самочувствия. Например, люди с непереносимостью лактозы могут позволить себе до 7 г лактозы в день. примерно столько содержится в половине стакана молока. Ряд исследований показывает, что введение в рацион продуктов-триггеров в небольшом количестве не вызывает неприятных симптомов. Водородные дыхательные тесты позволяют выявить пищевую непереносимость, в частности, непереносимость лактозы или нарушения всасывания фруктозы. Они предполагают употребление тестируемого вещества, фруктозы или лактозы, и регулярные дыхательные тесты в течение 2 или 3 часов. До и после приёма тестируемого вещества регистрируется концентрация водорода при выдохе. Если после принятия жидкости концентрация повышается до определённого показателя, это указывает на заболевание или непереносимость. Однако не каждый может выдохнуть количество, которое обнаружит тест, поэтому он не может быть точным на 100%. Водород высвобождается лишь в процессе анаэробного обмена веществ, то есть при отсутствии доступа кислорода. Кишечник место обитания большого количества бактерий, основными из которых являются анаэробы, продуцирующие водород в значительном количестве. из чего следует, что источником водорода, выдыхаемом в воздухе, становятся анаэробные бактерии. Большинство из нас без последствий едят любую пищу, но в умеренных количествах. Однако часто мы испытываем патологическое присыщение и ошибочно принимаем его за вздутие живота или неблагоприятную реакцию на еду. Если кажется, что вы испытываете симптомы пищевой непереносимости, очевидно, тут же найдутся все ответы у такого квалифицированного доктора, как интернет-поисковик. Или же вы прибегнете к дорогим, необязательно проверенным тестам. Но прежде чем решить, что у вас есть непереносимость и начать самостоятельно исключать из рациона продукты, постарайтесь записать свои симптомы в пищевой дневник. и проконсультироваться с настоящим специалистом, у которого в арсенале будут более сложные инструменты, чем Google. Краткое руководство. Пищевая аллергия. Неблагоприятная реакция иммунной системы обычно случается внезапно, проявляется при небольшом количестве пищи, происходит каждый раз, когда вы едите пищу, независимо от того, сколько и как часто, опасно для жизни. Пищевая непереносимость не считается сбоем в работе иммунной системы. Обычно проявляется постепенно, часто связано с количеством пищи. Нередко ассоциируется с частотой употребления пищи. Не угрожает жизни. Пища, укрепляющая иммунитет. Факты или сказки? Пройдитесь по любому магазину здорового питания, и вы увидите изобилие пищевых добавок, средств от простуды и витаминизированных продуктов, обещающих повысить иммунитет. Однако представление об иммунной системе как о неком силовом поле, которое можно укрепить, основано на неправильно истолкованных научных данных. Более того, иммунная система создана для определённой работы, и под неё оптимизирована И простое её усиление делает только хуже. Тем не менее, я понимаю, что термин повышение иммунитета неудачный, и что цель состоит главным образом в том, чтобы не ловить сезонные заболевания и быстро вставать на ноги. Хотя потенциальный эффект плацебо усложняет ситуацию. Например, мы чувствуем себя лучше, так как тратим деньги на то, что продаётся, чтобы заставить нас чувствовать себя лучше. Итак, давайте рассмотрим некоторые популярные убеждения. Эхинацея для профилактики простуды и гриппа. Несмотря на наличие массива доказательств, включая большие метаанализы положительного эффекта применения эхинацеи для лечения или профилактики простудных заболеваний, учёные всё ещё не пришли к единому мнению. Сложность заключается и в том, что существует три различных вида этого растения, и считается, что каждая его часть содержит различные активные ингредиенты. Это означает, что есть более 800 различных продуктов эхинацеи. Информации о них очень мало, равно как и нет консенсуса относительно лучшей формулы для приёма, дозировки и продолжительности курса. Кроме того, она может взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Эхинацея пурпурная, как показывают исследования, наиболее полезна для здоровья. А также это вид, который недавно был одобрен немецким правительством в качестве профилактического средства от простуды, потому что обладает противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Куркума для борьбы с инфекциями Куркума популярна в средствах массовой информации, пишущих о здоровье. Но нужно ли поддаваться этой шумихе? Она действительно обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, доказавшими свою клиническую эффективность при лечении определённых заболеваний, например, некоторых форм артрита. Однако СМИ эти утверждения часто преувеличивают, превращая куркуму в универсальное лекарство от всех недугов. Большая часть исследований посвящена куркумину, одному из активных ингредиентов куркумы. Но в этой специи содержится более 300 соединений, и куркума без куркумина также клинически эффективна. И если вы используете в пищу этот корень, берите весь целиком. Интересно, что сырая куркума, похоже, оказывает более сильное противовоспалительное действие, а приготовленная лучше защищает от окислительного повреждения. Кроме того, она сдерживает проникновение вирусов в клетки. Таким образом, регулярное добавление этой специи в пищу помогает предотвращать инфекции. Однако проблема заключается в биодоступности. Куркуму необходимо есть с жирами и с щепоткой чёрного перца. Тогда она значительно улучшает пищеварение. Острая пища помогает пропотеть. Некоторые безгранично верят, что острая пища исцеляет, потому что болезнь выходит с потом. Капсаицин, компонент перца чили, который вызывает ощущение жжения, помогает от заложенности носа и снижает воспаление, поскольку уменьшает симптомы. Также он клинически ценен как обезболивающее. Кроме того, содержащее его блюдо карри помогает при плохом самочувствии и спасает от хандры, а овощи со специями отличный способ получить одновременно антиоксиданты, клетчатку и полифенолы. Бузина укрепляет иммунитет. Обладающие противовирусными свойствами бузина полезны зимой. И её уже тысячи лет используют и как лекарство, чтобы уменьшить боль и воспаление, и как пищу. Исследования действительно показывают, что сироп бузины значительно сокращает продолжительность и интенсивность симптомов респираторных инфекций. Более того, при сравнении экстракта бузины и известного противогриппозного препарата, первый оказался более эффективным. Некоторые компоненты бузины помогают предотвратить проникновение вирусов в клетки. Однако есть и чего опасаться. Противоинфекционное воздействие бузины весьма незначительно, и это подтверждается исследованиями. И сильно раздувается пиаром, который финансируется компаниями, производящими коммерческие продукты из бузины. Конечно, это не сводят на нет результаты исследований и клинических испытаний, но создаёт некоторый конфликт интересов. Супертрио для иммунитета: мёд, лимон и имбирь. Эта троица выдержала испытание временем, поскольку мёд, лимон и имбирь использовались многими поколениями. Ни один из компонентов не лечит простуду, и фактических доказательств того, что они ускоряют выздоровление, тоже почти нет. Хотя, если говорить про мёд, то в борьбе с кашлем у детей он оказался эффективнее декстрометорфана, активного ингредиента большинства лекарств от кашля. При этом национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует как средство от кашля в первую очередь мёд, а не антибиотики, руководствуясь принципами национального института здравоохранения и усовершенствования медицинского обслуживания. Помимо научных доказательств, в сочетании с горячим напитком это древнее супертрио успокаивает и сохраняет жидкость в организме. поэтому вполне имеет право на существование в качестве более дешёвой альтернативы безрецептурным лекарственным препаратам. Но не стоит ждать от него чуда. Еврейский пенициллин. Куриный бульон был частью рациона человека с тех пор, как люди научились варить курицу. Его прописывали от простуды в древнем Египте. Он считался действенным лекарством в Средние века. Живший в XII веке еврейский врач Моисей Маймонид рекомендовал его как средство от всех болезней, от геморроя до проказы. Поэтому куриный бульон называют еврейским пенициллином. До недавнего времени отсутствовали научные доказательства лечебного действия бульона, тем не менее, его рекомендовали всем при первых признаках заболевания. Технически это не лекарственная добавка, но по сути бульон один из самых эффективных продуктов для улучшения самочувствия. Вероятно, это связано с целым рядом компонентов, таких как карназин, который обладает способностью модулировать иммунный ответ в нейтрофилах человека, помогая убрать слизь и снять воспаление дыхательных путей. Карназин способен модулировать иммунную систему. Установлено, что он усиливает кислородный взрыв — один из этапов фагоцитоза, который является основным клеточным конститутивным фактором защиты. При варке курицы образуется препарат, сходный с ацетилцистеином, который обычно назначают при респираторных заболеваниях. Бульон даже снижает кровяное давление, поскольку коллагеновые белки проявляют эффекты, сходные с ингибиторами АПФ. Во всяком случае, это показатели исследования на животных. Помимо этого, куриный бульон успокаивает. Он, вкусен с овощами, травами и специями, помогает организму сохранить баланс жидкостей. Чеснок еда или лекарство? Чеснок содержит соединения, улучшающие способность иммунных клеток бороться с микробами, а также способствующие предотвращению инфекций. Веками его используют как в пищу, так и в качестве лекарства. Ещё в 3000 году до нашей эры ассирийцы и шумеры лечили чесноком лихорадке, воспаления и травмы. Практически все исследования подтверждают его пользу. Это мощный антиоксидант и антибиотик, который борется со штаммами стафилококка, микробами, вызывающими стафилококковые инфекции. Однако многие исследования, подтверждающие свойства чеснока, не были проведены на должном уровне, и до сих пор не ясно, нужно ли постоянно есть чеснок, чтобы увидеть его благотворный эффект. Недавнее изучение результатов употребления в пищу в течение 90 дней выдержанного чеснока показало, что у участников появилось значительно больше Т-клеток и NK-клеток, естественных киллеров, которые играют роль тяжёлой артиллерии в борьбе с инфекциями. Тем не менее, при термической обработке свойства чеснока меняются. Чтобы оптимизировать все фитонутриенты, свежий чеснок после измельчения некоторое время выдержите. Это позволит алину ферментироваться в полезный алицин, основной активный ингредиент. Рецепт сильного иммунитета. Доступные сейчас диеты знаменитостей и поток информации в соцсетях стали причиной нашей одержимости идеей, что пища влияет на здоровье. Наука не стоит в стороне. Известно более миллиона научных публикаций о рационе и здоровье. свыше 680 тысяч научных материалов о воспалениях и около 30 тысяч статей в научных журналах о взаимосвязи между рационом, воспалениями и здоровьем. Основываясь на этом огромном количестве информации, даже если не брать в расчет влияние социальных сетей, можно уверенно сказать, что пища важна для укрепления иммунитета. Она воздействует на воспаление, тем самым уменьшая или увеличивая вероятность развития серьёзных хронических неинфекционных заболеваний. Но что делать, если вы уже страдаете от какой-то болезни? Безусловно, более внимательное отношение к еде правильный шаг. Однако сейчас появляется всё больше диет, обещающих исправить здоровье. Все они очень разные и запутанные. При экспоненциальном росте рынка оздоровительных товаров и услуг не удивительно, что в СМИ продолжают появляться сообщения о жизненно важных способах питания. Но мы это не просто то, что мы едим, а настоящий винегрет из наследственных предрасположенностей и физиологических причуд. Ещё раз подчеркну, рацион, хотя и может нести пользу, не станет простым решением сложных проблем. И списка суперфудов для поддержания иммунитета в этой аудиокниге нет. У нас недостаточно знаний, чтобы продвигать конкретные продукты в качестве лекарства от каких-то определённых болезней. И мы не можем решить, какой рацион соответствует потребностям конкретного человека при определённом заболевании. Возможно, в дальнейшем появятся конкретные рекомендации по питанию, с помощью которых можно будет решить все проблемы. Но это не означает, что пища не имеет значения. Даже если вы не испытываете дефицита каких-то витаминов или минералов, рацион наряду с другими элементами образа жизни будет главным фактором, определяющим состояние здоровья. Складывается картина, согласно которой лучший способ питаться ради иммунитета означает соблюдать баланс калорий, следить за достаточным количеством хороших жиров, фитонутриентов и клетчатки, вкупе с качественными углеводами и разнообразными источниками белка. Также необходимо по возможности избегать стандартной американской диеты и не зацикливаться на так называемых суперфудах. Когда смотрите на свою тарелку, мыслите комплексно и не пренебрегайте другими моделями здорового образа жизни. Я создала небольшое руководство, чтобы помочь вам чуть-чуть сдвинуться с места и при этом не запутаться. Лучший подход для достижения успеха в долгосрочной перспективе принять эти изменения. Полезные жиры, фитонутриенты, клетчатка, рыба и приправы. Вот что я считаю основой крепкого иммунитета. Жиры. Жиры перестали считаться неполезным микроэлементом, которого нужно опасаться. И для формирования иммунитета, и для здоровья в целом они важны. Тщательно выбирайте наиболее полезные, например, полиненасыщенные и мононенасыщенные. Фитонутриенты. Если бы нужно было выбрать наиболее полезные продукты, я бы назвала те, что содержат фитонутриенты. А учитывая, что их множество, выбор есть всегда. Некоторые разделяют фитонутриенты на те, что борются с инфекцией, и те, что подавляют воспаление. Но между ними много пересечений. Клетчатка Клетчатка содержит массу высококачественных углеводов и служит незаменимым средством укрепления иммунитета через ваш микробиом. Рыба. Белок важен для иммунитета. Питаясь добытыми в воде источниками белка, мы снижаем потребление насыщенных жиров, присутствующих в мясе других животных, например, в красном. Рыба и морепродукты полноценные источники белка. Кроме того, у них есть дополнительные преимущества, например, содержание омега-3, особенно в жирной рыбе. Приправы. Мы запрограммированы искать вкусную пищу. Наша ДНК, определяющая вкус еды, эволюционировала, чтобы помочь нам выжить. Благодаря ей мы не едим испорченные или вредные продукты. Она мотивирует нас искать полезное. Есть цельные продукты и не значит питаться пресной едой. Ищите разнообразие. Используйте разные специи и травы, чтобы добавить блюду аромат и оживить его. Верните себе радость трапезы. Питательные качества пищи столь же важны, как и связанные с ней эмоции. Обеденный стол издревле был местом сбора друзей и семьи. Вспомните про joie de la table. В какой-то момент мы стали занятыми и потеряли из виду застольные традиции. Что для вас обеденный стол украшение или цель? Часто ли вы ужинаете на диване, просматривая истории в Инстаграме? Если это звучит знакомо, значит, вы не обращаете внимания на то, что едите, и, как следствие, не осознаёте, когда наступает сытость. Я призываю вас вернуться к семейному столу. Ешьте, пока не почувствуете, что сыты на 80%. Возьмите пример традиционной японской культуры. Все члены семьи едят вместе, сидя на полу, следуя старой пословице: "Хара хачебу". Ешь, пока не насытишься на 8 частей. Сам процесс пищеварения это воспалительный процесс для организма, а воспаление ключевой фактор старения. Таким образом, чем больше вы едите, тем больше воспалительная нагрузка, с которой приходится иметь дело вашему организму. Обычно мозгу требуется полчаса, чтобы распознать, что вы сыты после еды, поэтому лучше остановиться раньше. Научитесь готовить. Зачем в наше безумное время, век комфорта, когда поесть можно практически где угодно и когда угодно, тратить время на готовье еды с нуля? Но как вы относитесь к идее, что готовка полезна сама по себе? Речь идёт не только о потреблении большого количества клетчатки, фитонутриентов и полезных жиров, но и о производстве источников этих элементов. Исследования показали, что члены семьи, где готовят и едят вместе, здоровее и меньше склонны к перееданию. Упадок популярности домашней пищи привёл к росту ожирения и всех хронических заболеваний, связанных с образом жизни. Один из самых больших подарков вашему здоровью вклад в приобретение базовых кулинарных навыков или эксперименты с новыми рецептами и вкусами. Ешьте глазами. Моя мать, опытный повар, всю жизнь проработавшая в индустрии общественного питания, Она всегда говорила, что люди едят глазами. И с научной точки зрения она совершенно права. Исследования показывают, что продуманная подача блюда обещает более приятную трапезу. Даже когда речь шла о таких простых блюдах, как салат или бифштекс с жареной картошкой, они больше нравились посетителям, когда были красиво сервированы. Может быть, именно поэтому люди показывают миру, что они едят, фотографируя каждый приём пищи и выставляя фотографии в Instagram. Хотя я уверена, что здесь есть некий патологический аспект. В любом случае, это в какой-то степени мотивация, чтобы приложить больше усилий при сервировке, особенно когда мы готовим для себя. Только подумайте, вы можете кое-как набросать на тарелку еду и подать её друзьям, Я бы также рекомендовала как-нибудь интересно и забавно раскладывать на тарелке еду для детей. Налитай на сезонный товар. Прежде чем принимать витамины и минералы в таблетках, подумайте, что можно съесть вместо них. Покупайте продукты в маленьких магазинах, где продают местные сезонные овощи и выращенные фермерами фрукты. Позаботьтесь и об экономии, и об окружающей среде. Сезонные продукты стоят дешевле. И подключите воображение. Если питаться сезонной едой, вы будете чаще придумывать какие-то блюда, которые можно приготовить. Погуглите или сами придумайте новые рецепты. Не забывайте, что травы и специи настоящий кладезь фитонутриентов и отличный способ разнообразить вкус. Избавьтесь от ярлыков. Не все обработанные продукты обязательно не полезные, поэтому бессмысленно делить еду на полезную и вредную. На организм значимо влияют те продукты, которые вы едите чаще. Откажитесь от пищевой тюрьмы и отнеситесь к еде с благодарностью. Заключительное слово. Иммунная система ответственна за все аспекты нашего физического и психического здоровья. находящиеся глубоко внутри клетки и молекулы содержат набор ключевой информации, который служит эталоном для определения нашего состояния. И с самого рождения клетки учатся чувствовать, насколько здоров организм, используя этот эталонный набор. Иммунное здоровье это не просто отсутствие определённого заболевания, это состояние организма. Сегодня всё сильнее проявляется тревожная тенденция. Стремительно распространяются чрезмерно общие и упрощённые рекомендации по охране здоровья. Нас постоянно вынуждают испытывать чувство вины за неудачные попытки достичь идеального самочувствия. Мы разочаровываемся, когда не можем вылечить связанные с иммунитетом заболевания с помощью простых и однозначных советов от интернет-докторов. Надеюсь, эта аудиокнига прояснит одну вещь. Иммунитет сложен, а здоровье постоянно меняется. Иммунная система у каждого своя, неповторимая и уникальная. Она непрерывно взаимодействует с приятными и не очень людьми, с множеством хороших и плохих микроорганизмов, подвергается воздействию психосоциальных и экологических факторов. Она постоянно пребывает в режиме повышенной готовности и обороняется от новых нападений извне. Когда-то, когда мир находился в самом начале своего развития, это свойство иммунной системы было крайне важным для выживания и эволюции нашего вида. Но за эту крепкую систему обороны приходится платить. В сумасшедшей и стремительно меняющейся жизни, где мы потребляем всё больше и больше, основа иммунитета медленно разрушается. А на её месте возникает аномальная информация, выводящая нашу аккуратно настроенную систему из равновесия. И это уже нельзя игнорировать. Современная жизнь может довести иммунитет до чрезвычайного состояния медленно тлеющего метавоспаления, которое иногда приводит к ухудшению здоровья на десятилетия вперёд. Обычная иммунная система самокорректируется, но иногда уходит слишком далеко от состояния равновесия, и ничего не может исправить. И даже если мы всё делаем правильно, наш мир не станет идеальным. Итак, Как же получить всё лучшее от иммунитета в современной жизни? Вместо поисков краткосрочной тактики я призываю закрепить основы. Поймите, здоровье не приходит в упаковке с БАДами или с рационом полным суперфудов. Сейчас мы живём в условиях, значительно отличающихся от тех, в которых эволюционировали. Современная жизнь имеет свои преимущества, И чтобы обеспечить будущее здоровье, необходимо в определённом смысле вернуться в прошлое, не теряя связи с современностью. Мы должны воссоединиться со старыми друзьями, заново познакомиться с традиционным стилем питания и бережно относиться к интуиции, чтобы удовлетворить потребности разума и организма. Эта аудиокнига не поможет быстро и навсегда избавиться от проблем. Но знание это сила. А обучение свобода воли. Надеюсь, что я вооружила вас правильной стратегией, что аудиокнига поможет вам справиться с информационным шумом и что отныне вы будете принимать верные решения относительно своего здоровья, даже если всё против вас. Давайте работать на перспективу. Поддержим наш суперорган в борьбе за здоровье и жизнь.